Глава 49. 24 июля, 10 часов 15 минут по западно-гренландскому летнему времени. Гренландия. Тосиилак. Спустя месяц после событий в Марокко Елена стояла в свете холодного арктического солнца. В распахнутой парке на гусином пуху она наслаждалась холодным ветром и чувствовала, будто родилась заново. Склон горы круто обрывался во фьорд далеко внизу. Перед и раскинулся залив и покрытый трещинами ледник Хельхейм. Свет яркого утреннего солнца отражался от его поверхности, преломляясь и играя радужными цветами, заставляя лёд сиять ослепительной лазурью. Место было просто идеальное. Группа местных из Тосиила пришла выразить почтение, держа в руках зажжённые свечи. Ещё больше свечей поставили вдоль края утёса. Джон Акалик Положил руку на плечо нуки. Тот смотрел на море. Попрощаться пришёл даже офицер Йорген. Деревня потеряла двух человек, кузенов Джона, которые стерегли вход в тоннель, проход в сердце ледника. Тела так и не нашли, и многие сочли, что это к добру. По старому обычаю инуиты не хоронили мёртвых, а возвращали их морю. Не нашли и третьего тела. Мак отвернулся от края обрыва, где поставил свечку в память о ещё одном погибшем, и хромая подошёл к Марии. Шину с ноги он ещё не снял, но поправлялся быстро. "Нэлсон возмутился бы такой суете", произнёс Мак, громко шмыгнув и стараясь не показывать слёз. "Более несентиментального человека я не знал. Зато ты другой", мысленно сказала Елена. Она взяла Мака за руку и прижалась к нему. Тепло его ладони согревало лучше любой перчатки. Во время бурных последствий того, что произошло в Средиземноморье и Марокко, они сблизились. Елена знала, что Мак втянулся в эти события из тревоги из-за неё, однако за последние несколько недель это чувство перешло в нечто более тёплое. Есть ли у него шанс? Время покажет. Мак выдохнул облачко пара и дрогнувшим голосом произнёс: Нельсон мог даже мышь убедить не есть сыр. Мы с ним по многим поводам спорили. Елена подняла на него взгляд. Но он всё равно был твоим другом. Макс хмыкнул носом и кивнул. Елена приехала в Гренландию из уважения к павшим и ради Мака. Впрочем, уговаривать её не пришлось. Она пробыла тут несколько дней, наслаждаясь тишиной Тасиилака, вдали от камер, интервью и кричащих новостей в таблоидах. Отца арестовали в Гамбурге, прямо на саммите ЕС. Команда немецкой полиции и сотрудников Интерпола вывела его с заседания в наручниках. Событие попало на видео, которое потом несколько недель крутили по всем каналам. Сейчас отец сидел в федеральной тюрьме и активно сотрудничал со следствием, стремясь избежать смертного приговора. Он уже раскрыл имена правящей верхушки апокалиптов, и их либо арестовали, либо они ушли в глубокое подполье. На то, чтобы погасить последнюю искру фанатичного огня апокалиптического культа, уйдёт не один десяток лет, если это вообще выполнимо. Фанатики без боя не сдадутся. В Турции, например, войска долго не могли захватить подземный комплекс недалеко от руин Трои, и лишь забросав его зажигательными снарядами сумели войти. Елена вспомнила об огромной подземной библиотеке. Наверняка исторические сокровища Некоторые из которых вынесли еще из дома мудрости, пропали. Впрочем, знание никогда не пропадает. Оно кочует, ширится, развивается, живет. Даже глубоко погребенная истинно найдет способ стряхнуть пыль времен и явить себя миру. В этом Елена не сомневалась. Особенно после странствий по следам давно почившего арабского капитана, нашедшего врата в ад. Инуиты затянули траурную песню. Елена не понимала ни слова, однако скорбное звучание и красота тронули ее до глубины души. Маг подвел девушку ближе, приглашая стать частью процесса. Он включился в пение, добавив свой бархатный баритон, а Елена посмотрела на стоящий за фьордом широкий ледник, на озера талой воды, в которых отражался солнечный свет. Складывалось впечатление, что оплакивают инуиты не только мертвых. Они будто скорбели о том, что привычный уклад меняется и близок конец чего-то большего. Вспомнилось мрачное предупреждение отца, его слова об апокалипсисах. Но вообще, если человек верит в то, что однажды наступит конец света и никак этому не препятствует, он уже один из нас. Нет, нельзя принимать пораженческий настрой. Елена предпочитала разделять силу мака. Его страсть и самоотверженность, с которой он бился за этих людей, за это место, даже когда шансы были не в его пользу. Слезы, наконец, хлынули из глаз. Слезы не горя, а радости. Полные надежды на будущее. За тех, кто с нами радуется этому прекрасному миру. 21.09 по восточному времени. Мэриленд, Такома парк. Грей резко крутил педали шоссера. Он тяжело дышал, обливаясь потом. Пытаясь обогнать закат, мчал домой от самой станции метро, но гонку не выиграл. Ещё отыграюсь. Наслаждаясь финальным отрезком, Грей положился на мышечную память и отпустил руль. Последние месяцы он возвращался с работы на велосипеде каждый вечер, чтобы поскорее прийти в боевую форму. А ещё он снова стал ходить в качалку и вместе с Монком играл в баскетбол. Сил предстояло вложить ещё очень много, особенно в поиске равновесия между семьёй и обязанностями в Сигме. Велосипед повело, но Грей его выровнял, сместив центр тяжести. Вот бы всё было так просто. Может, в конце концов он и приспособится, наработает своего рода мышечную память в качестве новоиспечённого отца, и всё пойдёт глаже. Правда, сейчас в это почти не верилось. И я не единственный пытаюсь обрести равновесие. Наконец он доехал до дома. Снова взялся за руль и влетел на тротуар. В доме было темно. Странно. В кустах стрекотали сверчки, в воздухе метались редкие светлячки. Грейс соскочил с велосипеда и, подхватив его одной рукой, внёс на веранду. Тут он в полной мере ощутил влажность летней ночи в округе Колумбии. Его словно накрыло горячим мокрым одеялом. Грейв вспомнил, что в холодильнике дожидается пиво. Заслужил, хоть и проиграл сегодня гонку с Солнцем. Впрочем, не он один был виноват в проигрыше. В штабе Пейнтер выложил длиннющий список деталей, которые хотел обсудить с Грэем. Большая часть из них касалась событий прошедшего месяца. Отец Бэйли координировал международную команду, которая занималась восстановлением Кастель-Гандольфо, однако дело требовало определённой тонкости, если учесть, что именно скрывалось под руинами папского дворца. Бейли просил помощи и руководства, как сохранить в секрете священный ларец и спасти уцелевшие сокровища. Узнав о предательстве Монсеньора Ро, он усомнился в своей проницательности. Грей и сам не заподозрил бы Ро в таком вероломстве. Он помнил, как при первой встрече принял Монсеньора за некое воплощение Вигара Вероны, одного из самых надежных друзей в прошлом. Поэтому и сделал Бейли скидку на потрясение. И вообще, Грей даже подумал, что недооценил поначалу молодого священника. Пусть Бейли и не ровня Вигеру сейчас, в будущем он вполне может стать ему заменой. Может. Грей надел на велосипед противоугонку и отмахнулся от облака комаров. Свет на веранде не горел, и провозился он дольше обычного. На заднем дворе через урицу бурмотал телевизор. Соседи устроили барбекю. А вот у него в доме было темно и глухо, как в могиле. Грейер вернулся к парадной двери, сердце заколотилось чаще. Он быстро вошёл в пыстую гостиную, оттуда в столовую. Из кухни не доносилось перезвона посуды, и он устремился туда через вращающиеся двери. Ничего. Грей сжал кулак. Сейхан всегда засиживается допоздна. Неужели сдалась и сюда позвала нас с заднего двора? Ты опоздал. Грей облегчённо выдохнул и поспешил наружу. На газоне Сейхан расстелила покрывало для пикников и обложила его крупными подушками. На одной из них лежал Джек. На нём был синий бодик с жёлтой обезьянкой. Когда Сейхан неделю назад купила его, Грей не сказал ни слова. Ещё в Марокко она возвращала Эгги хозяйке с большой неохотой. Джек, краснея от натуги, пытался дотянуться до носочков. Весь в меня «Без боя не сдается». Рядом на низком столике горел походный фонарь. Сейхан стояла спиной к Грею, нагнувшись, и этот вид Грею нравился. Наконец она обернулась, держа в руках две половинки капкейка. В каждой горела по свечке. Грей улыбнулся, догадавшись о поводе. «Джеку сегодня полгодика». Сейхан пожала плечами и приникла к нему, предлагая пирожное. «Ты же вроде не собиралась праздновать». напомнил Грей. Когда Сейхан только объявила о своем решении, Грей подумал даже, что в ее взглядах на воспитание ребенка и материнские обязанности произошло некое фундаментальное изменение, что она больше не свирепая мама-тигрица. «Красный бархат», — сказала она, «с глазурью из сливочного сыра». «Сама пекла?» «Купила», — Сейхан нахмурилась. «Стану я тратить время на одно единственное пирожное?» А если делать десяток? Ну, у тебя же диета. И то верно. Они уселись на подушки по бокам от Джека, загадали желание и задули свечи. Потом прижались друг к другу и стали слушать пение сверчков, наблюдать за танцами светлячков. Как мило, промурлыкала Сейхан. Да, точно. Сейхан взглянула на него. Жаль это ненадолго. Грей кивнул, понимая, что из неё никогда не выйдет матери, которая только и делает, что печёт сладости и планирует мудрённые вечеринки на полгодике ребёнка. Кстати, сказала она и перебралась к Джеку. Смотри. Сейхан подобрала сына с подушки и отнесла на пару шагов в сторону. Развернулась к Грэю, поставила ребёнка на нетвёрдые ножки, удерживая его под мышками, и когда он привык, отпустила. Джек покачивался как пьяный моряк. Грей удивлённо сел. "Вот даёт". Джек сделал шажок, размахивая ручками и счастливо пуская слюну. Потом ещё один. Грей раскинул объятия. "Сюда, Джек". Кроха сделал ещё один неуверенный шаг, и Грей подхватил его, пока он не плюхнулся носом на плет. Перевернул малыша лицом кверху. Да пошли все эти книги по материнству, сказала Сайхан. Грей улыбнулся, опустил Джека на подушку и притянул жену к себе. Ты-то ещё мама-тигрица. А она прижалась к нему. Что, я-тигрица и в других делах? Грей улыбнулся ещё шире и поцеловал её. Вот это я называю оптимальным балансом.